Дина Рубина Высокая вода венецианцев Маленькая повесть Журнал «Знамя номер второй» за 2000 год Читает Тамара Швец Она догадалась за несколько мгновений до того, как Юрик взял в руки протокол рентгеновского исследования. Просто вдруг поняла. Такое с ней изредка случалось. За игрой в преферанс она внезапно понимала, видела, карты в прикупе. Собственно, плохое заподозрила она раньше, когда конверт со снимками не выдали на руки. И сейчас, сидя на кушетке в ординаторской, отметила, как завис в руке у Юрика этот подробно исписанный листок, отделился, обозначился роковой вестью. Он продолжал всматриваться в написанное, как будто мог вычитать что-то еще опровергающее, намекающее на некий чудовищный розыгрыш. В эти несколько секунд она смотрела в его лицо жадно, отчаянно пытаясь уцепиться за взгляд, как цепляется побелевшими пальцами за карниз подоконника человек, выпавший из окна восьмого, скажем, этажа. «Кутя», — проговорил он наконец, — Она бессознательно отмечала движение твердых бледных губ столько лет знакомого лица. Тут такое дело. Он видит единичный метастаз в легком. Значит, будем искать источник, будем обследоваться. Завтра построгаем тебя на сити. И речь, видимо, пойдет об операции. Ну, сама понимаешь. Хорошенькую они тут себе взяли моду. Сообщать пациенту диагноз. Проклятая этика западной медицины. Впрочем, он и не смог бы от нее ничего скрыть. Слишком прямо смотрит в глаза. Молодец. Выбрал достойный тон. Озабоченный, но без паники. Такое профессиональное спокойствие. Наверняка трусит. Он и на контрольных всегда был абсолютно как бы спокоен. Особенно, когда не знал темы. Разумеется, ее звали не Кутей. Это была школьная кличка. Во втором классе осенью она приволокла щенка с улицы, мокрого и дрожащего. Носила с ним по школе весь день, тиская и подвывая. Кутя, Кутя. Щенка назвали Артуром. Он вырос в громадного пса и прожил в семье 16 лет, застав еще ее дочь, которой тоже уже... Да... А кличка осталась. Стоп, но ведь это может быть ошибкой. Мало ли чего видит там этот парень. Подумаешь, рентген. Это может быть ошибкой, сказала она, рывком подавшись к нему с кушетки и по-прежнему жадно следя за его губами. Юрик, мы знаем миллион таких случаев. Скажем, туберкулез. Его часто путают с... Да-да, сказал он, да, конечно. И не выдержал. Обнял, крепко прижал к себе. Это была единственная возможность укрыться от ее истошно орущих глаз. И повторил. «Кутя, Кутя, только не дрейфь. Все будет хорошо. Найдем источник. Прооперируем». Она толкнула его, ударила кулаком в грудь, закричала. «Какого черта вы суете мне под нос? Ваш вонючий диагноз. Ублюдки, зачем мне знать, что я скоро подохну?» бросилась прочь от него к двери, но сразу вернулась, вцепилась в отвороты халата. Миша, ничего. Не должен знать. Ты понял? Ничего. На Юрика жалко было смотреть. Он совершенно растерялся. Но это нельзя. Нельзя. Тебя надо срочно обследовать. Завтра ты должна быть здесь на компьютерной томографии. Успокойся. Он сильно сжал ее руки. Кутя, черт бы меня побрал. Подожди, я отпрошусь, отвезу тебя домой. Отпусти меня на неделю, сказала она, задыхаясь. Дай неделю, исключено. Пять дней, крикнула она, дай продышаться. С детства никогда не мог он устоять против ее характера. И это знали они оба. Но в понедельник в восемь ты должна быть здесь. И насчет Миши, ты понял? Ну, хорошо. Измученно согласился он. Но в понедельник